Смотрел он так же, как кустами или синей степью по горам Сайгаки с быстрыми ногами По камням острым, по кремням Летят стремнины презирая. Иль как олень и лань, молодая, Услыша пенье птиц в кустах, Со скал, не шевелясь, внимают И вдруг внезапно исчезают, Взвивая вверх песок и прах. Смотрел, как горцы мчатся к бою Иль скачут смело над рекою, Остановились, лошадей толкают смелую ногою. И вдруг, припав к луке своей, близ берегов они мелькают, стремят и снова поскакав, с утеса падают, стремглав, и шумно в брызгах исчезают. Потом плывут и достигают уже противных берегов. Они уж там и в тьме лесов себя от казаков скрывают. «Куда глядите, казаки?» Смотрите, волны у реки седой пеной забелели, Смотрите, раны на дубах Вострепенулись, улетели, Сокрылись с криком на холмах. Черкесы путника арканом В свои ущелья завлекут И скрытые ночным туманом оковы Смерть вам нанесут. И часто, отгоняя сон, В глухую полночь смотрит он, Как иногда черкес через терек Плывет на верном толуке. Бушуют волны на реке. В Тумаде виден дальний берег. На пне пред ним висят кругом его оружия стальные. Колчан, лук, стрелы боевые и шашка острая ремнем привязана, звенит на нем. Как точка в волнах он мелькает, то виден вдруг, то исчезает. Вот он причалил к берегам. Беда беспечным казакам. Не зреть ушим родного дона, Не слышать колоколов звона. Уже чеченец под горой, Железная кольчуга блещет, Уж лук звенит, стрела трепещет, Удар несется роковой. Казак! Казак! Увы, несчастный, Зачем злодей тебя убил? Зачем же твой свинец опасный Его так быстро не сразил? Так пленник бедный мой уныло, Хоть сам под бременем оков Смотрел на гибель казаков. Когда ж полночное светило восходит, Близ забора он лежит в ауле, Тихий сон лишь редко очи закрывает, С товарищами вспоминает О милой той родной стране, Грустит, но больше, чем о не, Оставив там залог прелестный, Свободу, счастье, что любил, Пустился он в край неизвестный И все в краю там погубил.